Глава одиннадцатая. Высокий визит. «Что они сделали?» – недоуменно спросил Ри. «Повторяю, они построили часовню и перезахоронили прах в ней». Фэб стоял перед ним, глядя под ноги. Это была просьба паствы. Отец Анатолий просьбу поддержал. Мы не возражали. Выйти из скрипача был статус СТ по санкт -Рене. Про это узнали люди. «Церковь православная?» Да. «Но Ид был реставрационистом», — полутвердительно произнес Ри. «Да, странно, что ты про это вспомнил. В голосе Феба звучала сейчас неприкрытая издевка. Он поднял голову, глянул на Ри с вызовом. И что с того?» «Но это разные религии». «Ответвление одной и той же. Тут, как ты понимаешь, не так много своих святых». «Не понимаю. Тебе для душевного спокойствия надо что? Чтобы прах спустили в канализацию?» Ри тяжело вздохнул. Отвернулся от Феба, поискал, куда бы сесть, но сесть было некуда. Поляна перед часовней, разумеется, наличие мест для сидения не подразумевала: Ни лавочек, ни поваленных деревьев. «Что ты говоришь такое, Феб?» – покачал головой Ри. «Кого ты из меня делаешь?» «Кого я из тебя делаю?» – переспросил Феб. «Я никого не делаю. Ты уже сделал все сам». «Ты ничего не понимаешь», – покачал головой Ри. «Что я должен понимать?» Фэб склонил голову к плечу. «Он сейчас намеренно использовал эту позу. Для человека подобное невозможно. За последние годы я наслушался от тебя достаточно. Причем такого, что даже повторять не хочется. Ты сейчас должен сказать, вы не понимаете, это другое. Как там дети показывали эти... Как их?» Он выпрямился, щелкнул пальцами. «Твой же сын и показывал, кстати. Картинки такие были, не очень помню». «Мемы!» – Ри вздохнул. «Эти картинки назывались мемами, Фэб. Кстати, ты плохо выглядишь». «Спасибо вашими молитвами!» – хмыкнул Фэп. «Да уж, после ночного дежурства он действительно выглядел не очень. Но Ри про это, разумеется, знать не обязательно. Ты все сделал для того, чтобы я плохо выглядел. Надеюсь, тебя удовлетворяет то, что ты видишь». Фэп! — Неужели ты не понимаешь, что я бы в жизни никогда такого не сделал, не будь это необходимо? — с упреком произнес Ри. — Ты считаешь, что мне этого хотелось? Что вот к такому итогу я стремился? Будь хоть малейшая возможность, малейший шанс этого избежать, я бы никогда не сделал... — Хватит! — поморщился Фэб. — Зачем ты прилетел? Неужели извиниться? — В том числе. Хотел отдать долг памяти, побывать на могилах. Фэб почувствовал, что его начинает разбирать нервный смех. П -п «Прости», — с трудом проговорил он. «Ну да, все верно. Это давно известный в криминалистике факт. Убийца часто тянет на могилы их жертв. Что-то еще?» Мне «Нужно поговорить с Бертой. «Не получится», — развел руками Фэб. «Они улетели на озера. Вдвоем». «Можно слетать к ним», — пожал плечами Ри. «Ты будешь гоняться за двумя пьяными женщинами, которые не хотят с тобой разговаривать?» Фэб хмыкнул. «Ну-ну. Берта неплохо летает, а в таком состоянии, как сейчас... Разбиться они, может быть, и не разобьются, но разговор у вас явно не получится». «Хорошо. Тогда я посещу эту часовню и поговорю с тобой», — предложил Ри. Видно было, что он изо всех сил старается как-то наладить контакт. а ты передашь информацию остальным. Что мне еще остается? Фэб пожал плечами. Так о чем мы будем говорить? Вероятно, о том, что вы меня неправильно поняли еще тогда. Ри смотрел на Фэба, и тот с удивлением отметил про себя, что сейчас, именно в эту секунду, тот мало что говорит правду, еще и вполне искренне раскаивается. Видимо, вы решили, что я себя обожествляю? Разве нет? Приподнял брови Фэб. Кажется, ты об этом говорил вполне прямо. Для других. Да, для других. Потому что там мы были не одни. Но сейчас... Фэб, пойми меня. Я действительно существо другого порядка, нежели чем вы. И они, что самое плохое, тоже были существами другого порядка. Только вот, к сожалению, они являлись деструктурирующим элементом, который ломал систему, вносил в нее смуту. Система, заметь, не я, не кто-то конкретный, а именно система, которая по определению является гомеостатом, пыталась раз за разом восстановить равновесие. И с другими инкарнациями это работало точно так же, Ри повысил голос. Вспомни. Ты смотрел множество щиток, и что в них было? Для них что было? Горе, боль, ужас и одиночество. Беспросветное и безнадежное. Да, эта проекция пыталась обмануть систему, но поверь... «Не избавь их от мучений, я!» «Случилось бы что-то худшее, много худшее!» И система снова пришла бы на какое-то время в равновесие. «Вот это все я должен передать Берти?» Из голоса Феба, казалось, исчезли вообще все эмоции. «Что ты убил ее мужей, потому что они, оказывается, были несчастны и беспросветно одиноки? Или это ты мне говоришь?» «Вот что, Ри, говорить я больше не хочу и не буду». «Тогда последнее». Голос Ри обрел твердость. «Опять же, щитки. И опять же, наши жизни. Ты не заметил, что все, к чему бы они ни прикасались, рано или поздно рушится. Ты этого не заметил, или сейчас пытаешься обмануть себя, возражая мне про себя, что это не так? Я угадал?» «Точно, угадал. Тут особой догадливости не надо. Конечно, ты говоришь сейчас, это не так, но это так. Это опять система, которая, как я уже сказал, гомеостат». и которая пытается восстановить себя. «Да, я вынужден был поступить так, как поступил. Вынужден, ты понимаешь?» «Не из-за плохого отношения, не из-за расы, которая, впрочем, тоже причина, а просто потому, что сам факт их существования в этом моменте был бы смертельно опасен». «Неужели для тебя?» – с издевкой спросил Фэб. «Нет, для всей сферы». Такого ответа Фэб не ожидал, и даже на секунду растерялся. Но сумел почти мгновенно взять себя в руки. «Что за бред ты несешь?» – спросил он. «Это какая-то чепуха. Это физически невозможно». «Возможно. С учетом того, что существуют факторы, о которых знаю я, а ты понятия не имеешь», – Ри поморщился. «Да, возможно. Потому что в этом воплощении мы подобрались к тому, что было нам недоступно раньше. А именно, появились явные признаки исходимости. Боюсь только, что мои объяснения будут для тебя пустым звуком». «Какой исходимости?» — нахмурился Фэб. Он старательно сейчас изображал непонимание, но в голове застучали молоточки. «Так-так-так, ну-ка, что ты сейчас скажешь?» «Достаточно простое исчисление. Помнишь интегральный принцип Коши Маклорена?» Рис горючу посмотрел на Фэба. «Мир. Он гораздо проще порой, чем может показаться. Если знать, на что смотреть и как смотреть. Вот это все и передай Берти. А теперь покажи эту часовню, я вас покину, пожалуй». «То есть ты сегодня добрый тюремщик?» – констатировал Фэб. «Наверное, я должен радоваться». «Не надо вот этого всего», – попросил Ри. «Именно попросил». Фэб снова удивился, но... «Ты был маленькой дрянью, мальчик, а превратился в большую дрянь», – с горечью произнес Фэб. «Постепенно, не сразу. Но я помню маленькую дрянь на секторальной станции. И обвинение этой маленькой дряни я тоже помню. Сейчас ты, конечно, хорошо научился прикидываться и сыплешь терминами тут и там». Но это, мальчик, не отменяет того факта, что ты дрянь. Запомни. Да еще ко всему и безумное, как мне кажется. Впрочем, тут я не при делах. Ну, давай. Полетели к часовне. Полюбуешься на дело рук своих. Ты ничего не понял, безнадежно покачал головой Ри. Ничего. Впрочем, это, к сожалению, закономерно. Горе затмило твой разум. Да еще и законы физиологии, по которым живет ваша раса. Хватит. Фэб поморщился как от кислого. По законам физиологии живет ваша раса, а не наша. Встречаются, конечно, редкие исключения, типа той же Берты, но в общем и целом... И, да, убийство по интегральному признаку Коши Маклорена про такое, наверное, никогда в обитаемой вселенной никто не слышал. Подле часовни, возвышающейся на краю обрыва, стояли на стоянке лишь два катера, на третьем прилетели Ри и Фэб. Хорошо. Видимо, отец Анатолий успел разогнать большую часть паломников. А чьи катера, кстати. Ага. Один отца Анатолия есть, второй – незнакомый. Будем надеяться, что эти люди улетят побыстрее. Красивый катер, кстати. Новенький совсем. Модель дорогая. Не каждый может себе такую позволить. Вот, пожалуйста. Они вышли из машины, и Фэп показал на часовню. Небольшая пирамидка, чуть больше двух метров в высоту, сложенная из светлого необработанного камня с золотистым крестом на навершье, стоящая на краю обрыва. Внизу великолепный вид, предгорье, скалы, лес, дальше море. Красиво, вздохнул Ри, действительно красиво. Он подошел к пирамидке, постоял рядом, разглядывая ее, дотронулся рукой до медной таблички с именами, потом перевел взгляд направо. Часовня святости всеобъемлющей, дарованное вытешение и обретение надежды, прочел он. А это что такое? Ри указал на ряд маленьких табличек с названиями справа. «Частицы Святой Земли из других приходов», — пояснил Фэп. «Сейчас отец Анатолий подойдет и объяснит, для чего это». Отца Анатолия, разумеется, успели предупредить о высоком визите, поэтому к часовне он прибыл загодя и оделся соответствующе. Буквально через несколько минут он появился из-за камней в сопровождении парочки молодых людей, которые с виноватым видом шли за ним. «Поймите, не надо вешать эти ленточки и тряпочки. Пролейте деревья». Это не христианский символ, это ложный обряд, который придумали недалекие люди. Ваша любовь и ваша вера в ваших сердцах – это не тряпочка на ветке, это дар Божий, – увещевал отец Анатолий. То, что вы прилетели, очень хорошо. Постойте, прочтите молитву, полюбуйтесь Божьим миром, ощутите его красоту и величие. А вот тряпки на деревья вешать не надо. О, Фэм, здравствуй, кто это с тобой? Отец Анатолий остановился. «Глазам своим не верю. И ведь хватило же наглости!» Он не договорил. «Молодец!» — одобрил про себя Фэб. «Вот это правильно. А ну-ка врешь ему, Толя!» «Доброго дня!» — спокойно сказал Ри. «Не могу пожелать того же!» Отец Анатолий нахмурился. «Ибо лгать не приучен!» «Что вам здесь нужно?» «Идите, идите, хорошие мои!» Он повернулся к парочке. «Летите домой. Лора, маме от меня наилучшие пожелания!» Пока молодые люди шли к своему роскошному катеру, отец Анатолий молчал и буравил Ри тяжелым взглядом, не предвещающим тому ничего хорошего. Только когда катер взлетел, священник заговорил снова. «Итак, чем обязаны визиту?» «Захотелось попрощаться», — дернул плечом Ри. «Это запрещено?» «Ну уж, вам-то ничего не запрещено», — хмыкнул отец Анатолий. «Особенно после угрозы уничтожить планету. Но учтите, господин Торг». Доброго к себе отношения вы тут никогда больше не встретите. Ри поморщился. Как вам угодно, пожал он плечами. Значит, вы перенесли прах сюда? Да, кивнул священник. Как видите, люди очень этому факту рады. К сожалению, обретение мощей не получилось, потому что семья настояла на кремации. Но и прах тоже хорошо. Фэб, прости, я сейчас пропасту, как ты понимаешь. Толь, все нормально, тихо сказал Фэб. Да, так хорошо, ты прав. По крайней мере, теперь уж точно не забудут и не забросят. Да и место, действительно. То наше решение с Поляной было не очень хорошее. Так лучше. Всем лучше. Наверное, покивал Ри. А почему часовня называется святости всеобъемлющей, дарованные в утешении обретения надежды? Потому что это было общее решение, уже не только нашего прихода, пояснил священник. «Вот эти таблички — частицы Земли из всех уголков нашей планеты, где есть церковь. Потому и святость всеобъемлющая. Утешение же и надежда нужны каждому живущему, как вы понимаете». «Да, красивый символ», — одобрил Ри. «А когда мне это все станет совсем невыносимо, я просто прыгну вниз», — вдруг сказал Фэб. «Тоже будет символ в некотором смысле». «И даже не думая о таком», — сердит ответил ему отец Анатолий. «Фэб, достаточно». Уже говорено и переговорено. Если ты хочешь встретить их потом в Царстве Небесном, будь добр, донести свой хрест до самого конца, а немалодушно кинуть его, не окончив путь. Господин Торг, вы ведь у нас теперь в наиглавнейших начальниках, верно? Обратился он к Ри. Тот посмотрел на него непонимающе. Так прикажите ему вот, кивок в сторону Феба, начать работать, чтобы не сойти с ума. Лечить ему пока никто не позволит, но его звали к себе мистики в качестве... «Фэб, как они сказали?» «Что ты делаешь?» Пронеслось в голове у Фэба. «Хотя?» «А ведь действительно отличная мысль. Обслуживание консервирующих средств, синтез и еще что-то я уже и забыл», с неохотой ответил Фэб. «Вроде бы да. сказали, что могут платить. Пока немного, но хоть что-то». Кир, кажется, согласился уже. «Я не решил еще, не знаю, надо ли мне это». «Так, почему не пойти работать, действительно?» удивился Ри. Тем более, что и сами зовут. Я же помню, как тут не просто найти приличную должность. «Какая забота!» — с издевкой произнес Фэб. «Я сам решу, спасибо». «Ясно». «Так, отец Анатолий, вас не затруднит нас покинуть?» — спросил Ри. «Мне нужно закончить разговор с Фэбом». «Только отойдите подальше от обрыва, пожалуйста», — попросил священник. «Даже у меня возникают порой крамольные мысли, а за Фэба я не ручаюсь». Ри усмехнулся. «Скинуть меня хочешь?» — спросил он. Фэп отрицательно покачал головой. — Господи, какая глупость. Ну, скинь. Боюсь только, что от неожиданности с твоей, и не только с твоей стороны, я неплохо застрахован. Знал, с кем придется иметь дело. — Он даже как, — покачал головой Фэп. Каждый судит по себе. Кстати, Толя, может быть, ты и хотел бы его сбросить, а вот я — нет. Это было бы слишком милосердно. Если бы, Ри, я хотел тебя убить... Убил бы я тебя быстро, а вот дальше... — Сделал бы с тобой ровно то же, что ты сделал с ними. Например, зашил бы тебе веки через край черными нитками. — Довольно, — поднял Рукури. — Мы как-нибудь еще побеседуем на эту тему, но не сегодня. Меня ждет корабль, потому что есть дела поважнее, чем обсуждение откровенного бреда. — Мировое господство, как же я забыл, — кивнул Фэп. Хорошо, я тебя слушаю. — Фэп, я машину отведу в сторонку. Как понадоблюсь, позови. Отец Анатолий пошел к катеру. — Да, скинул бы. Взял бы грех на душу, — донесся до Ри и Фэб его голос. — Еще как бы скинул, тварю такую. Через минуту катер залетел и ушел куда-то вниз. — Хорошо. Ри подошел к краю обрыва, заглянул за него. — Фэб, они ведь тоже знали. По крайней мере, Ит уж точно знал. Причем понял он это отнюдь не сейчас, а уже три десятка лет назад. — О чем ты? — устало спросил Фэб. «Ты помнишь, что произошло после того, как нас размазали в портале на Терри-0?» — спросил Ри. «Помнишь, как он себя вел и что говорил? В том числе и тебе лично?» «Он почувствовал это тогда. Он тоже выстроил эту схему, правда, конечно, опрощенную, местами, с явными провалами в логике, но...» «Местами. А в общем и целом она была верной. В начальной стадии, но верной. Он говорил тогда, что он, и не только он...» что они вдвоем опасны для тех, кого любят. Ты забыл? Фэб покачал головой. Не забудешь такое, даже если захочешь. И он был абсолютно прав. И в том, что вывел эту закономерность, и в том, что намеревался сделать. А хотел он бежать, чтобы обезопасить вас. Но нет, вы сделали что? Правильно, повесили на него сперва одного ребенка, а потом второго. А у Джессики, надо полагать, родилась тогда золотая рыбка, хмыкнул Фэб. «Не сравнивай!» Ри скривился. «В нашей семье никто никого не обманывал, не насильничал, никаких операций не делал и перед свершившимся фактом не ставил». «А вот сейчас я тебя действительно хочу ударить», — признался Фэб. «Какая мерзость!» «Да, мерзость то, что сделали вы», — парировал Ри. «Потому что Дарья стала плодом лжи, обмана, хитрости, на которую вы пошли тогда. И для чего? Чтобы оставить их двоих при себе. Очень странная любовь получается, ты не находишь?» Фэп отвернулся. «Стыдно, Фэп, стыдно!» – покивал Ри. «Очень стыдно, правда?» «Не приходило тебе в голову, что они были бы живы, не поступив тогда вот так, что тот ваш поступок в результате повлек за собой то, что есть сейчас?» Он кивком указал на пирамидку с крестом. «Вот это, Фэп, сделал не я, это сделали вы, потому что не захотели тогда слушать то, что он вам говорил. Вы решили иначе, и тем обрекли их двоих на смерть». «Разбить ему лицо или не стоит?» — спокойно размышлял Фэб. «С одной стороны, конечно, это было бы неплохо. Очень эмоциональный жест, но при этом... Да нет, пожалуй, сдержусь. Нельзя. Он искренне считает себя победителем, так пусть им и остается. А вот послушать нужно обязательно. Может, что еще интересное расскажет. Он ведь действительно очень любопытные вещи сейчас выдает. И ты впрямь говорил в тот период нечто такое, но... Всем нам свойственно делать неправильные выводы». Или правильные, но лишь для какого-то одного временного отрезка, а потом... Впрочем, пока не важно. «И когда они сбежали, захватив с собой дерзкову, они опять сделали то, о чем говорил Ид», — продолжил Ри. «Они от вас же удрали! Снова!» «Но было уже поздно, потому что ситуация стала неуправляемой и зашла слишком далеко. Одно им только удалось». «И что?» — сделанным равнодушием спросил Фэб. «Вас они спасли, да и детей тоже». Ри, осуждающий, покачал головой. — Потому что, зайди ситуация дальше, под этим крестом могли бы оказаться и вы, причем все. — А нас-то за что? — нахмурился Фэб. — Мы на твое мировое господство не посягали. — Ладно, довольно. — В очередной раз довольно. Ри махнул рукой. — Это бесполезный разговор. Ты все равно меня не слышишь. Или делаешь вид, что не слышишь. Спасибо, что показал могилу. — Это святое место, а не могила, — поправил Фэб. Себе копаем могилу, урод. Я вообще не понимаю, зачем ты сюда явился. Проверить? Вот ты проверил. В доме оставались наши вещи, — начал Ри, но тут Фэб не выдержал наконец и расхохотался. О, насчет вещей ты можешь не переживать, — с трудом сквозь смех произнес он. Они очень красиво горели. Воняли, правда, гадостно, но зато костер получился на славу. Господи, какая тупость, — с отвращением произнес Ри. Вещи-то в чем виноваты? Да примерно в том же, в чем были виноваты они. То есть ни в чем, пожал плечами Фэб. Но, как видишь, сгорели. И те, и эти. Так что на вещи не переживай, они в раю, наверное. Или на берегу. Но тут их точно нет. Детский сад, Рип покачал головой. Впрочем, ладно, ничего ценного там все равно не было. Ну да, ну да, ты сейчас пролетел через половину галактики ради пары старых рубашек и пакет с носками, хмыкнул Фэб. «Интересно, есть в Властелине Вселенной пакет с непарными носками? Или ты научился отращивать носки прямо на ногах? Боги это умеют делать, или как?» «Я прилетел, чтобы попросить прощения у своих друзей», — бесцветным голосом произнес Ри. «И побывать на их могиле. Я сделал то, ради чего прилетел. Фэб, довольна этого всего. Хватит. За мной уже модуль вышел, сейчас будет здесь. И да, можешь думать все, что тебе угодно, но... Последнее...» Не, искренне жаль, что все так получилось. Правда. Можешь мне не верить, потому что твое неверие уже не важно. Я чувствую и вину, и ответственность за происшедшее». Фэп уже переставший смеяться, посмотрел на него долгим, оценивающим взглядом. Пожал плечами. Не, все равно», — сказал он просто. «Ты можешь чувствовать что угодно, говорить что угодно, отвечать за что угодно. Мне абсолютно все равно. И будет все равно». Единственное, чего бы я хотел, так это, чтобы ты пореже осчастливливал нас своими визитами. Они сильно выбивают из колеи. Хорошо. Но я должен был убедиться, что они похоронены достойно, — заметил Ри. Нет, ты врешь. Ты хотел убедиться, что они в принципе похоронены. Думаешь, я не заметил, что ты сканировал часовню? Фэб невесело усмехнулся. Я заметил. Ты убедился? Ри кивнул. Вот и славно, — продолжил Фэб. Не смею тебя больше задерживать. Вон, кстати, и модуль твой. Можешь показать свои самки щитку нашего разговора, пусть порадуется. Модуль завис над камнями в нескольких метрах от них. Полупрозрачная платформа в силовой капсуле. Ри подошел к Фебу, не сильно размахнулся и ударил того по лицу. Потом, ни слова не говоря, вошел в модуль, и тот плавно двинулся вверх, словно кабина лифта на невидимом тросе. Нос разбил, собака такая, пробормотал Феб, поднеся руку к лицу. Пощупал, на пальцах осталась кровь. «Толь, ты далеко?» «Близко», — ответил по связи отец Анатолий. «Стой пока, изображай скорб. Придется подождать, пока оно не затащит свою задницу в корабль». «Да, хорошо, ждем. Я бы водки сейчас выпил», — признался Фэб. «Грамм двести, а лучше триста». «Понимаю», — священник вздохнул. «О, только не получится». «Это почему?» — удивился Фэб. «Не до того сейчас будет. Активность пошла, мистики передали». «Что?» Фепр поднял голову. «Стой спокойно, они могут наблюдать!» Рявкнул отец Анатолий. «Не дергайся. Рассказываю то, что знаю. Твои с блоками ушли под землю. Там ты был, зал у них этот, который для отчуждения. Уж не знаю почему, но в течение часа примерно обе системы стали давать уже другой отчет. Твои сидят пока там же, сказали, что нужно менять схему, и они ее меняют. Но им нужен доступ к другим средам, которые наверху». — Так что, как только этот... — отец Анатолий кошлянул. — Как только этот отчалит, быстро летим туда. — Вот я как чувствовал, — пробормотал Фэб. — Всегда так. Стоит хоть немного расслабиться. — И не говори, — подтвердил священник. — Меня опустите? Я тоже хочу. Совершенно нет практики, так по работе соскучился не передать. — Пустим, конечно. Куда мы денемся? — заверил Фэб. — И вот еще чего. Ты бы проводил побольше времени с семьей, — заметил друг священник. У меня ощущение, что ты словно остерегаешься. Не приходило в голову, что некоторых ты этим пренебрежением обижаешь? Толя, умоляя, только вот ты не лезь в это все, пожалуйста, попросил Фэб. Немного трясется ситуация и сколько угодно. Хорошо, а то, знаешь, и жаловался, что ты себя ведешь, словно он и впрямь умер, укорил священник. Не хорошо это. Нитки, вдруг произнес Фэб. «Толь, мне по сей день нет-нет, да и мерещится эти проклятые нитки на веках!» «Ладно, проехали. Хорошо, вот прямо завтра, ага. Поставим схемы, посмотрим динамику, перестроим график и...» «Передо мной не отчитывайся», — упрекнул отец Анатолий. «Перед собой разве что. Так, уходит корабль. Сеня говорит, у них там персональный портал Ойтмана оказывается, представляешь?» «Почему бы и нет», — заметил Фэб. «Богатым красиво жить не запретишь». «Хотя показатель так себе». Это именно то, о чем Сеня говорил при встрече. «Толь, что там, ушли?» «Ну, отсюда точно ушли. Сейчас я к тебе». Через минуту рядом с Фебом опустился катер священника. «Залезай», — позвал отец Анатолий. «Твои там уже на нервах все. Уйдет этот его ветер, и надо поднимать их оттуда. Все, поехали». «Взболтали мы их, что ли, пока тащили? Представляешь, как только спустились...» «Ребят стену закрывают, а у нас начинают благим матом орать обе системы. Прям вот конкретно так орать. Потому что пошла клеточная активность, и не только по коже, как мы ожидали». Скрипач, придерживая капсулу, смотрел на Феба. Растерянность, удивление и, кажется, что-то похожее на восхищение. «Обменки нет, само собой, но при этом глянь сам». Сейчас все они стояли на улице рядом со зданием, в подземной части которого прятались почти 9 часов. Уже наступил вечер, на улице было темно и стремительно холодало. Капсулу с блоками приходилось придерживать, когда бежали, воспользовались не платформами, а портативными антигравами. И сейчас ждали, когда мистики пригонят платформы. С антигравами было ужасно неудобно. Блоки большие, неуклюжие. Хвататься за них можно далеко не за все подряд, еще повредишь. В общем, гораздо проще будет поставить на платформу, зафиксировать и спокойно отвезти обратно. «Спокойно», — приказал Фэб. «Кир, налобник дай, пожалуйста». «Ага, интересно». «Да, идет, но фрагментировано пока что. Общего ответа нет. Ид, по второй что?» «Примерно то же самое, но слабее. Главное, что вообще есть». Ид, в отличие от скрипача, был спокоен. Больше всего я боялся, что он в принципе ничего не выдаст. Но самое интересное то, что, видимо, перемещение повлияло все-таки. «Быть того не может», — Фэб на секунду задумался. «Ид, подумай сам». «Да понимаю я, что не может, но ведь есть...» Пожал плечами Ид. «Ну что, как там, гений поживает? что он вообще хотел?» Скорбеть над хладным прахом он хотел», — Фэб сморщил нос. «Не очень получилось. Мы с отцом Анатолием изгадили красоту момента». «Покажешь потом?» Ид с интересом глянул на Фэба. «Не, нафиг, не покажу. Не на что там смотреть, вот правда». Фэб решил, что в ближайшее время точно ничего показывать не будет. Никому. особенно Иту. Нет, можно Берти показать, и то не все, но Иту ни за что на свете. «Что по тактике?» – спросил Ит. Говорить про Ри ему не очень хотелось, судя по всему. Фебу тоже. Впрочем, это даже к лучшему, подумалось Фебу. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. «А сам что предлагаешь?» – вопросом ответил он. «Опять экзамены», – проворчал Ит. «Ладно». Замена пассивной сохраняющей среды на поддерживающую в процентном соотношении 30-70, думаю. Можно попробовать слегка прогревать неактивные зоны и на щупах довести в них соотношение 50-50. Наоборот только. Давай пока 70 сохрана и 30 поддержки, поправил хэп. А насчет раскачки... Так, там, думаю, несколько сотней мишеней получится. Справимся? Или пока подождем? Скрипач, поняв, что его допрашивать не собираются, ехидно улыбался. В «Сутки ждем», — согласился Ид. «Потом строим карту приоритетов по мишеням. Головы пока вообще не трогаем». «Трогаем», — возразил Фэб. «А на кой?» — удивился молчавший до этой минуты Кир. Он прилетел часом раньше и существенно помог с подъемом капсул. «Головы на автономку и на низкие температуры, пока что». Фэб посмотрел на Кира с укором. «Пойдет распад. Неминуемо пойдет распад». «Ты хочешь, чтобы это все потом и выгребали из сосудов?» «Там?» «Поэтому первым делом сейчас по три системы на тело и замена сред. И сутки тишины. Смотрим». «Опять будут кромсанные шеи», – недовольно сказал Кир. «Вот сколько раз делал, а все равно не люблю кромсанные шеи». «А что ты предлагаешь, если не это?» Фэб повернулся к нему. «Полную замену? На остановленном теле?» «Ау, Кирушка, так нельзя. Ко всему это еще и эфис. Поэтому, чем меньше мы будем сейчас устраивать самодеятельность, тем лучше. Наблюдаем, смотрим, помогаем по мере необходимости. Ну, не знаю, с сомнением пожал плечами Кир. Я бы, конечно, так усложнять не стал. Загдал бы сейчас полный обмен, согрел до 24 хотя бы и... Не зачет, строго оборвал его Фэб. Что ты несешь? Нет, конечно, если бы речь шла о живом человеке, которого для остановки сунули в среду... Ит, он сейчас ту тактику повторяет и ту схему, на которой ты был после этой так называемой больницы». «Так вот, если бы речь шла о такой ситуации, то да, но не в нашей нынешней». «Успокойся, Кир уже понял, что ляпнул глупость». «Ну да, ты прав, конечно, но моя схема будет действительно, когда пойдет активный греческий обмен». Ну да, тогда будет», — согласился Фэб. А, вон ребята идут», — обрадовался скрипач. «Поехали в зал. Не очень мне нравится тут на улице со всем этим добром. Еще простудим, что доброго?» «Идиот», — констатировал Кир. «А ты идиот, слышу», — парировал скрипач. А, наконец наконец-то! Платформы нормальные, ура-ура! А то волочат все на антигравах было не самой лучшей идеей. Я два пальца отдавил». «Причем мне», — добавил Кир.